Седьмое. Матерь огня йоги Временная смертная приходящая личность человека столь же нужна и необходима, как и его бессмертная перевоплощающаяся индивидуальность. Ибо именно личность собирает для индивидуальности элементы бессмертия и материал для сознательного проявления индивидуальности в высших мирах. Надо лишь прочно усвоить значение, смысл и роль личности смертной. Если считать ее самоцелью, ее существование бессмысленно. Если считать только лишь средством, орудием для достижения точных определенных целей индивидуальности, то смысл существования личности припитает особое значение. Осознают это очень немногие люди. Только осознание того задания, который возлагается на личность, делает жизнь человека целеустремленной и полной значением.